нева Алтай. Нарисованные шрамы. Издательство «Феникс». Читает Иван Иванов. Предисловие автора. Дорогой читатель, в книге упоминается несколько терминов, относящихся к русской мафии. Поэтому здесь представлены пояснения. Пахан – глава русской мафии, братва – русская организованная преступность или русская мафия. Справка касательно русских фамилий. Фамилии большинства русских женщин образуются добавлением буквы «А» в конце фамилии их мужа. Пример – Петров, Петрова. Русские, проживающие за границей, могут адаптироваться к местным правилам, и оба – муж и жена – будут иметь одинаковое окончание фамилии, в водительских правах и других документах во избежание недоразумений. Роман Петров, Нина Петров. Однако к женщине русские все равно будут обращаться как Нина Петрова, независимо от того, в какой стране они живут. Важная информация. Пожалуйста, примите во внимание, что эта книга содержит сцены, которые могут быть шокирующими для определенной аудитории. Домашнее насилие, упоминание насилия и графическое описание насилия и пыток. Все упомянутое ранее не происходит между героем, героиней. Пролог. Роман. Бип-бип. Сильный больничный запах. Кажется, я живой. Пытаясь открыть глаза, не получается. Наркоз, возможно, только начал отходить. По крайней мере, больше нет боли. Слева от меня слышны приглушенные тихие голоса. И хотя они кажутся мне знакомыми, я не могу понять, кто это. Бип-бип. Он нас слышит? Нет, он под сильной анестезией. Бип. Он будет жить? Да, к несчастью. Раны на груди были не тяжелыми, их подлатали. Мы всегда можем попробовать снова, снова обвинить итальянцев. Слишком рискованно. Люди верны по хану. Если меня заподозрят, я закончу в канаве. Бип. Нет худа без добра. Осколок раздробил ему колено. И? Врач сказал, что он не сможет больше ходить. Если на горизонте появится кто-то более способный то люди, как бы верны они ни были, вряд ли поддержат пахана в инвалидном кресле, если предоставят вариант получше. Ну тогда, я думаю, мы все правильно сделали. Слышны удаляющиеся шаги, после чего дверь закрывается.